Глава шестая. Безысходность. Вот и все. Засунув брошюрку между книгами дальнего стеллажа, я устало привалилась к нему спиной. Это конец. Я в полной мере осознала, в какой засаде оказалась. А как еще это назвать? Если сама не выберу одну из двух путей спасения, меня обнаружат. Если взбесившийся не мир, не придушит, конечно. Психопат, потерявший дочь. Это не шуточки. Так вот, если Немир не придушит, то меня выставят на подпольных торгах, как какую-то вещь. Или по старинке стану призом в серии поединков. Это у Идалии Таис сразу обнаружился защитник-генерал. Немир моим защитником вряд ли станет. Скорей наоборот. Если поймет выгоду в Идалии на руках, то еще и друзей властных себе заведет. Почему я паникую? Да потому что варианты спасения так же губительны, как и полный игнор ситуации. Переспать с кем попало? Где смысл? Магическая связь, в которую я до конца поверить никак не могу, тут же закрепится между мной и этим кем попало. И что? Все. Сразу можно закрывать за собой дверь клетки, в которую сама же и вошла. Что касается второго – обращение в зверя. Допустим, я перетерплю адские муки перерождения. Из прочитанного ясно, что там вообще какой-то трэш. Но это прежде всего мне нужно. Так что необходимость, как говорится – Припечатывает. Так вот, допустим, я обращусь в дракона. Что случится первым делом? Правильно. Общественность охренеет. Драконницы давно не обращаются в зверя. Начнут думать, что ее толкнуло на этот шаг. Почему она выбрала адские муки мирному существованию? Вспыхнет волна интереса. Смогу ли я этот цунами выстоять? Большой вопрос. Моя стрессоустойчивость может дать трещину. Что там говорить? Она уже ее дает. «Кому хочется превращаться в мифическую зверюгу?» Фраза «слиться с сознанием зверя и взять над ним вверх» здорово нервирует. Оно ну, как не получится одержать. И что? Останусь чешуйчатым ящером? Пороздить мировое поднебесье?» Я вернулась к столу и в расстроенных чувствах рухнула на диван. Такой меня и застала талана Незаметно подкралось время обеда. Горничная пришла отвезти меня в трапезный зал Статус Эмион предполагал постоянное сопровождение, что в данном случае меня порадовало. Его светлостный мир, Сейж Глоссар и его бастард, управляющий Роберт, уже находились здесь. Сюрпризом стало присутствие третьего. Женщина, прямо-таки нагло прильнувшая к отцу Эмион. Я не знала, кто она, но она и понятна. Я, в принципе, мало кого здесь знаю. Однако и воспоминания о драконьнице были пусты в отношении этой фифы. По большому счету, какое мне дело? Но именно ей, драконнице, происходящее, совершенно не нравилось. Меня окатило чувством вселенской несправедливости изнутри. Как итог, я поймала биполярное состояние. Оно подтвердило мои убеждения, что сливаться со зверем опасно. Чтобы взять под контроль эти инстинкты, я крепко стиснула губы и молча села на стул, который для меня отодвинула талана. А что? Вполне в духе Эмион. «Доченька!» – засуетился Немир, отстраняя от себя женщину. «Дракон сегодня был одет странно, в кожаном жилете, надетом на голое тело». «Спартанец, блин! Я еле сдержалась от того, чтобы не поморщиться». Видимо, Сейдж Глоссар только что был на тренировке. Только почему не переоделся и не, простите за подробности, не освежился? Кожа мужчины блестела от пота, отбивая аппетит напрочь. А еще это баба, которая не понимает с первого раза и продолжает липнуть к Нимиру. Фу! Подавив брезгливую дрожь, я уставилась на блюдо с аккуратно порезанной дичью с поджаристой корочкой. Тошнота подкатила к горлу. Милая, что с твоим настроением? Скривившись, фыркнула. А каким оно должно быть, отец? Мой день рождения испорчен. Я пострадала. Репутация семьи. Ты же... Ты разогнал всех моих гостей. — Милая, — растерялся мужчина, хмурясь в ответ на мои претензии. — Но я же... я испугался за тебя. — Это понятно. Но зачем демонстрировать неуважение лордам и их спутницам? Они же... Я подбирала слова осторожно, надеясь не попасть в просаг. Здорово помогала информация, вычитанная из истории нового времени, благодаря которой я узнала, что женишок Эмион никто иной, как наследник Грейджа они же все крутятся в резиденции нашего генерала что если кевин расторбнет помолвку не расторбнет самодовольно усмехнулся мужчина максимум еще на пять лет отсрочит дату свадьбы я незаметно выдохнула отсрочит тоже неплохо ты забыла сестренка снисходительно пропел роберт занимая стул напротив меня наш отец гений Он заключил магический договор, отдавая семейную казну в заем его светлости генерала. «У гнезда Сейш Хельсадар против твоего навождения стать женой Кевина. Наследник может тянуть сколько угодно, но в итоге он станет твоим». «Наверное, на этом моменте настоящая Эмион могла довольно прыгать на стуле. На меня окатила зноб. То есть папочка купил местной Эми мужа, наследника, и купил... Теперь понятно, почему мужчина так долго затянул со свадьбой. Так, с этим можно работать. Предстоящий мозговой штурм виделся уже не в таком мрачном свете, как минуту назад. Я даже улыбнулась краешком губ, чувствуя душевный подъем. Внутри резко потеплело. Роберт, продолжая с линцой рассматривать меня, внезапно растерял свое безразличие. Ухнул, сел ровно, будто швабру проглотил. Я моргнула, не понимая, чем вызваны такие изменения в поведении парня. Немер расставил все по местам, с хохотом стукнув кулаком по столу. — Ха! Моя девочка! Драконница в себе все-таки окрепла достаточно, чтобы явить себя! — «Э, Явить? — дрогнувшим голосом спросила я. Роберт натянутый улыбнулся. — Явить? Твои глаза сейчас светятся. — Поздравляю. Теперь твой резерв в разы вырастет. «Возможно, даже сможешь создать плетение пятого уровня». Тут братец не сдержался от ухмылки, понизив голос, до да едва слышного шепота. «Если, конечно, вспомнишь учебный курс, эти оценки в академии у тебя были так себе». «Поздравляю, леди Эмиан». Губы женщины, имя которой и роль в этом доме я до сих пор не знала, растянулись в лживые улыбки. «Думаю, теперь Сейж Хельсадар все-таки назначит дату». Кто же откажется от сильной драконницы? Да еще и леди из знатного рода глоссар. Вы сможете ему подарить крепкого наследника. Точно, милая! Немир так гордо выпятил грудь, что его жилет грозился лопнуть. Я все ждала, когда же польется яд из уст дамочки. Слишком ненавидящим взглядом она изучала меня. И он не заставил себя ждать. Только вот я слышала, что Кевин уже три года как в отношениях. «С некой Лианой Хас-Дартон». Не получив должного отклика от меня, женщина нахмурилась. «Кажется, вы учились в одном наборе. Лиана умница, красавица. Кажется, она была на боевом? Редкий выбор. Но, видимо, Кевин его оценил. В студенческие годы принца его Гахаллой стала именно девушка. «Кем?» – страшно хотелось спросить, но я сдержалась потянулась за яблоком и вонзила в него свои зубы, думая только о том, что один раз уже случился. Я спалилась цветом глаз. Теперь мне либо вообще взгляд не поднимать, что невозможно в виду характера Эмиан, либо не встречаться глазами с драконами другого окраса, отличного от водных стихийников. А то, что там у кого-то любовница, умница и красавица, это все мимо. Одно плохо, что Лиана – однокурсница Эммы. Надежда только на то, что девушки редко встречались, раз у них факультеты разные. Но с моим везением. Чувствую, приближающаяся поездка в особняк Сейш-Хельсадар грозит мне наимасштабнейшим испытанием. И силы воли, и терпения. Отложив огрызок в сторону, поднялась из-за стола. Спасибо за компанию. Я сыта. Доченька. Прогуляюсь в парке. Отчиталась перед отцом, махнув талани в сторону выхода. Горничная прытка подскочила вперед, помогая с направлением из этого осинного гнезда. Уже сидя на лавочке, я размышляла. немер сейчас казался вроде как даже нормальным. Так и хочется ему сказать, что... Нет, не то, что я не его эмиан. Другое, то, что я передумала насчет помолвки. Но я совершенно не могу предсказать его реакцию. Этот дракон реально нестабильный в отношениях поведения. Он орёт на своих подчиненных, может поднять на них руку гостей высокопоставленных разогнал. Принца провинции купил за золото у его отца, что само по себе унизительно. Как такому довериться хотя бы в малом? Как ни крути. А то, что не мир жаждет власти, видно невооруженным взглядом. Он даже своей доченьке не позволил портить его планы. Ох, что-то я разволновалась. Зажмурившись, вдохнула полной грудью. В парке сладко пахло первоцветами, Прохладный ветерок весело играл с моими волосами, а птицы звонко чирикали на ветках с распускающимися почками. Талана переминалась ноги на ногу на краю озера, с прищером следя за мной. Я просто дышала весной. Не знаю, что девушка увидела на моем лице. Не знаю, что толкнула ее к тому, что произошло далее. Однако позже, анализируя происходящее, я поняла, что безмерно благодарна Тали за это. Горничная якобы оступилась и упала в воду. Естественно, моей реакцией было желание спасти человека. Так-то я выбрала своим направлением профессию спасателя. Да, прежде всего я в горячих точках работала фотографом, но подготовка обязывала становиться в критические моменты настоящим спасателем. Как в тот раз. Плюсом ко всему, Талана била руками куда ни попадя, что говорило о том, что девушка совершенно не умеет плавать. Озеро, судя по всему, было достаточно глубоким, чтобы в нем утонуть. Я сорвала с себя платье каким-то нечеловеческим образом и прыгнула в воду. Вытянула горничную на берег, как в бреду. Даже не обратила внимания на ее сопротивление. Но когда над нами по щелчку девичих пальцев повис прозрачный купол, и Талана заговорила, я осознала всю степень своей ошибки. «Кто вы? Эмион не умеет плавать. Госпожа в девять лет чуть не утонула и с тех пор боится воды. Вы не она!» «Да тише ты!» Зашикала на девушку, нервно оглядываясь по сторонам. Талана без сил упала на спину, со страхом посматривая на меня. «Нас не услышат». Я поставила купол тишины. «Скажите, я ведь права? Вы иная, да?» «Просто...» Девушка перешла на шепот, прижимая руки к груди. «Просто я видела, как госпожа свернула шею. Она слишком резко упала на лестничные перила...» Но когда леди Сейдж-глоссар скатилась уже вниз, шейные позвонки вроде бы как встали на место. «Я... я так испугалась!» — Талана посмотрела на меня. В ее глазах плескался ужас. «Все ждала, когда вы превратитесь в нежить, когда придете за мной, когда господин Роберт велел меня вернуть вам, чуть бокам-драконам душу не отдала. А вы? Вы точно не нежить, но и не госпожа, Леди Эмион уже давно приказала бы меня выпороть за то, что я столкнула ее с лестницы. И Леди Эмион не ест кашу. Она пьет чай. Когда вы попросили меня отвезти вас в библиотеку, я уже догадалась, что вы иная. А потом еще и драконница показала себя. Я осмелилась на дерзость. Решила проверить. И теперь точно вижу, что была права. Но... Талана нервно сглотнула. Подбородок девушки задрожал. Она вот-вот собиралась разрыдаться. «Но что теперь нам делать? Если его светлость узнает, он повесит и вас, и меня, и моего дедушку». Я поняла, что мой час настал. Подползла к девушке и схватила ее за руку, глядя прямым решительным взглядом. «Все очень просто, Талана. Живем, как жили. В твоих интересах помогать мне, чтобы я не посыпалась, как сейчас». — А когда настанет момент уезжать к жениху Таланы, я заберу тебя и твоего дедушку с собой. Обратно к отцу Эмиан. Мы уже не вернемся. Ты, например, поступишь в Академию магии. Твой дедушка говорил, что хочет, чтобы ты... — Меня не возьмут, — вымоченно прошептала Талана, размазывая слезы по щекам. — Наша провинция консервативна в отношении образовательной системы. Полукровок принимают в рот, но не учат в высших академиях. Только на дому. А вот в Кишайне, в провинции Зеленых Драконов или Лебриастине, пожалуй, там практикуют такую форму зачисления. Ну и славно. С наигранным энтузиазмом я похлопала девушку по ладошке. Возьмешь дедулю своего и укатишь в Лебри... что-то там. Но это невозможно. Вы не представляете, сколько денег требуется на это. Сколько? Эм... Девушка растерялась, видя, что я настроена серьезно. Много. «А я, то есть Эмиан, она обладает такими средствами?» Горничная моргнула. «Ну, наверное», — немного подумав, сказала увереннее. «Да, да, точно да. Одно платье стоит, как годовой оклад. Причем не только мой, но и дедушкин. Постойте, вы хотите меня подкупить?» «Почему тебе?» «Вас», — ответила откровенно, с кряхтением поднимаясь с земли. Мокрая белая сорочка неприятно липла к телу, капая на траву. Но я не обратила на это внимания, потому как нас могли застукать в любую минуту. Нагнулась за платьем и кое-как натянула его на себя, морщась от неприятного ощущения. Пока одевалась, талана лихорадочно думала, чем ей грозит отказ, либо же согласие на мое предложение. Видимо, здравомыслие взяло верх. Девушка подошла ко мне и помогла зашнуроваться. «О, ладно». — Выбор все равно невелик. К тому же мы вольны выбирать свой путь. — скажут дедушке. — Обо мне ничего лучше никому не говорить. Давай заключим соглашение, или что тут у вас делают, чтобы не нарушать слово? — Дают магическую клятву. — Отлично. Я кивнула, поворачиваясь к Талане, как только она завязала бантик. — Так и поступим. Ты никому не говоришь о том, что я иная, а я даю тебе много денег на обучение в академии и... «Хм, пусть будет первоначальный капитал на открытие своего кабинета дедушке Растану». «Это слишком подозрительно». Я задумалась, устремляя взгляд вдаль. Это и подтолкнуло меня к выходу из тупиковой ситуации. Точнее, не это, а тот, кто быстро шел по дорожке в нашу сторону. Роберт Саиш-Голосар. «Что случилось? Почему вы мокрые?» Я всегда отличалась находчивостью, вот и сейчас, театрально покачнувшись, прижалась к талане, незаметно спахивая рябь от купола тишины. «Роберт, я опять чуть не утонула. Стояла на берегу и вдруг в голове зашумела. Наверное, я до сих пор не оправилась от вчерашнего падения. Если бы не талана...» Парень хоть и хмурился, очевидно, недовольный тем, что талана меня якобы спасла, но вернуться в особняк помог, донес на руках, шумно дыша и уже внутри я развернула целый концерт. Было для кого. Отец со своей подругой, та женщина никак не могла быть матерью Эмион, слишком наглая, слишком молодая. Осмотрела она на меня так, будто у нее на шее петля, а я вот-вот стул из-под ее ног выбью. В общем, я в очередной раз заставила Немера понервничать. Но как круто я вывела через свое спасение заслуженную премию для таланы а потом еще подчеркнула слабость, намекнув, что было бы неплохо съездить в какую-нибудь глубинку, где можно подышать лесом из вечно зеленых растений. Они на угросе были. Я в окно подсмотрела, не называя конкретно деревья, чтобы опять не попасться на элементарном. «Папочка, это пойдет мне на пользу», вяло ворочала я языком, крепко вцепившись в шею Роберта. «Конечно, я лучше бы съездила в столицу. Люблю балы и светское общество». Но это не поможет мне быстро прийти в себя, а мне действительно необходимо, потому как до поездки в особняк жениха остается слишком мало времени. Да, ты права, моя девочка. После недолгих раздумий согласился Немир, и у меня в голове гордым парадом, будто войска на Красной площади, прошлись тараканы, салютуя и выкрикивая «Браво!». Роберт со мной на руках поднялся на второй этаж, занес меня в спальню и бережно положил на кровать, не переставая хмуриться. «Спасибо» почти сорвалось с моего языка, но я вовремя успела его прикусить. И так было видно, что парень в шоке. Что-то не сходилось в его личном восприятии происходящего. Вроде бы я старалась предугадывать поведение Эмион и все равно где-то ошибалась. «Свободен». Скривившись, махнула рукой, пытаясь побыстрее отделаться от подозрительного взгляда внебрачного полукровки. Нам с Таланой предстояло приготовиться к дороге в дальнее поместье Глоссар. Найти еще денег, потому как премия — это лишь малая доля необходимых средств. Что еще? Урвать пару книг по магии, раз уж Эмион уже закончила академию, поступление мне не светит. Придется самой изучать способности, доставшиеся от предыдущей хозяйки этого тела ну и о слиянии со зверем забывать не стоит. Идея сбежать в глубинку вызвана именно этой необходимостью. Чтобы не оглядываться всю жизнь и не опасаться смотреть гордо вперед, без этого мне не обойтись. Как бы страшно ни было, у меня нет другого выхода. Роберт покинул мои покои, крепко стеснув челюсти, и мы с Таланой синхронно выдохнули от облегчения. «Не расслабляемся», — тот же дала установку девчонке, тыкнув в ее сторону пальцем. Давай, учи свои клятве. Сейчас быстренько обсудим сотрудничество. Только это, купол свой теперь ставь постоянно. В нашем тандеме ты будешь отвечать за секретность. Я действую, так как у меня для этого есть все возможности. А ты следишь, чтобы нас не раскрыли. Договорились? Это в моих интересах. Коротко кивнула девушка, и мы ударили по рукам. Дальше мы приступили к непосредственному обсуждению, переодеваясь в сухую одежду. Я... Мысленно улыбалась. «Хорошо, что Талана такая внимательная и сообразительная. Насколько мне теперь проще будет бороться за свое существование здесь, в мире магии, в мире драконов».